Алена проснулась под вечер. Во всем теле ощущалась вязкая пустота. Градусник подтвердил опасения, температура была высокая. «Ну как я могла заболеть?» Вопрос повис в воздухе в пустой квартире. «Надо встать и сходить в ванную, умыться». Проковыляв до раковины, Алена взглянула в зеркало. На нее смотрело знакомое лицо с красными глазами и носом. «Вот еще и сопли ручьем». «Какая прелесть!» Умывшись, она почувствовала небольшое облегчение. Заглянув в аптечку, Алена взяла аспирин и пошла на кухню налить себе воды. Приняла сразу две таблетки и решила приготовить легкий ужин. Внутреннее содержимое холодильника холостого мужчины не отличалось разнообразием, хотя и было немного деликатесов, а морозилка забита полуфабрикатами, замороженными овощами и фруктами. Ну и, конечно, пельмени. Есть особого желания не было, но и голодать не имело смысла. Захотелось макарон с сыром. Поставив на плиту кастрюлю с водой и ожидая, когда она закипит, Алена достала сыр и натерла его как можно мельче. В этот момент позвонила Маша. — Я уже выхожу с работы и сейчас зайду в аптеку, а потом загляну в магазин. Тебе что-нибудь купить? — спросила она. Голос был слегка возбужденным. «Тут такое произошло! Приеду, расскажу!» «Хочется чего-то вкусного. Купи пару шоколадок и, может быть, глазированных сырков. Жду тебя. Будут макароны с сыром». В ожидании прихода Маши Алена нашла чистую скатерть и поставила приборы на стол. Так как Маша должна была приехать не раньше, чем через минут сорок, то Алена завернулась в плед и включила телевизор на кухне шла какая-то старая советская комедия. На экране уже немолодой актер сидел в окружении нескольких женщин в старинных сарафанах в Березовой роще и пил чай. Доброе кино с большой дальнейшей историей. И почему именно его выбрали советские космонавты? Под пледом было уютно и тепло. Алена задремала, ей пригрезилась Березовая роща, как в кино. Только она была одна. Ей семь лет. Она бежит босиком по высокой траве, волосы развиваются на ветру. Такое блаженство и радость охватили ее сознание, которое невозможно передать никакими словами. Все вокруг дышало свежестью и весной. Рухнув в высокую траву, Алена засмеялась. Ее голос, как колокольчик, звенел над поляной. Голубое небо, зеленые листва деревьев, Все, что ее окружало, вызывало приятные ощущения. И именно в этот момент зазвучала трель дверного звонка. Пробуждение было резким. Алена не сразу поняла, что задремала на кухне. Вспомнила, что выключила плиту и поблагодарила себя за предусмотрительность. Поставив кастрюлю с водой закипать заново, Алена пошла открывать дверь. За дверью стояла Маша с пакетом продуктов из магазина. «Привет, Аленка!» – на ходу сбрасывая туфли, сказала она. «Как самочувствие? Чем занималась?» «Привет, ты же видишь!» – вздохнула Алена. «Вся в соплях, нос еле дышит, чувствую себя противной, температура высокая». «Ничего, сейчас мы тебя полечим. Слышу, на кухне вода закипела. Ты пока макароны забрось в кастрюлю, а я разберу сумку». На столе появились свежие огурцы и помидоры, зелень, курица, яблоки и мандарины, молоко, кефир, яйца. «Ты мне что, половину магазина решила принести?» — с улыбкой спросила Алена. «Я это неделю есть буду. Ничего-ничего, сиди дома, отдыхай. Нечего пока на улице делать. Поправляйся. Если что-то надо еще будет, скажи, я принесу. Вот тебе еще и лекарства. Выздоравливай». «Я буду очень стараться». Ты пока убери все продукты в холодильник, а я разложу нам поесть. Во время еды особо не разговаривали. Маша нахваливала ужин, Алена немного краснее сказала, что это не ее заслуга, что было у хозяина квартиры и с того и готовила. Уже перейдя в гостиную, Алена завернулась в плед с кружкой чая и лимоном, а Маша устроилась в кресле с бокалом вина. «Ну, рассказывай», — начала Алена. Что случилось в офисе? Сегодня Сережа на работу пришел весь какой-то взбалмошный. И весь день был не в своей тарелке. Мне с ним толком и поговорить не удалось. Выхватила его на обед, думала, сможем поговорить, а он сидит, смотрит в одну точку и ни на что не реагирует. Я даже не поняла, слушал ли он вообще меня. Он мне сегодня раз звонил, но я пропустила звонок. А потом что-то позабыла. Может, сейчас перезвонить? Погоди, еще успеешь. Дальше интереснее было. Он вышел из столовой, сказал, что у него срочное дело и вроде как двинулся к себе, но до кабинета не дошел и его больше не видели. «В смысле не видели?» – удивилась Алена, вскинув брови. Он из столовой вышел, а в кабинет не зашел. Может, он на улицу пошел? В том-то и дело, что нет. Никто не видел, чтобы он выходил. Света и Игорь вроде все время вместе были. Разве что Игорь на обед отошел минут на сорок. Но Света уверенно говорит, что он не проходил мимо. «Мистика!» Выдохнула Алена. Как же он тогда пропал? Но ну не мог же он под дверь просочиться? Да и свете нет причины обманывать. Да светка с него глаз не спускает. Она же в него уже как полгода влюбленными глазами смотрит, только он ничего не замечает. Я тоже не замечала. Так у тебя же свой роман был. Маша ойкнула и посмотрела на Алену. Прости меня, пожалуйста, не хотела тебе напоминать. Ничего, все нормально, тихо ответила Алена. Я смогу это пережить. Не на моей совести этот разрыв. Я так мечтала, так надеялась. Столько мечтаний и желаний пошли прахом. Но унывать я не собираюсь. Мне от него ничего не надо. И давай забудем об этом. Если еще раз вспомнишь, просто постарайся промолчать. Хорошо? Да, конечно, скороговоркой заговорила Маша. Я к слову это сказала. А что случилось дальше? А дальше наша любимая Елена Александровна подняла всех на уши и заставила Сергея везде искать. Никто нигде найти его не смог. Я думаю, что Алена Александровна решила, что он вышел, а Света просто проглядела. Ну а как еще? Не мог же он вот так взять и раствориться? В подвале же тоже смотрели, где склад? Думаю, да, вздохнула Маша. Там Тимур или Игорь смотрели. Ну, нет его, как сквозь землю провалился. Не было такого, уверенно сказала Алена, чтобы Сергей, не предупредив никого, вот так вот исчезал. Он всегда своим коллегам говорил, куда пошел, А уж если отпроситься надолго, всегда боссу говорил, надо ему позвонить. Алена взяла свой телефон и набрала номер Сергея. Сначала в трубке была тишина, и она начала уже волноваться, но вот пошло соединение, и на том конце провода ей ответили. «Да-да, привет, это я». «Да, слышу тебя. Ты мне сегодня звонил. Я не услышала. Как твои дела?» «У тебя все нормально? Ты какой-то возбужденный. «Хорошо. А что ты спросить-то хотел?» «Я не могу. Я заболела». «Спасибо. Я очень не люблю болеть». «Конечно-конечно. Отдыхай. Хорошего вечера». И повесила трубку. «Что случилось?» — спросила Маша. «Как у него дела?» «Ответил, как обычно», — сказала Алена, отпивая из чашки большой глоток чая. Все нормально, даже хорошо, что очень устал, и вот теперь он, наконец, дома и хочет отдохнуть». «А почему не спросила, где пропадал?» — Возмущенно спросила Маша. «Мы же его всем офисом потеряли». «Он какой-то резкий был», — отвечал быстро и коротко, как будто и разговаривать не хотел. «А чего он тебе сам звонил?» «Пригласил в пятницу в бар с ребятами. Я отказалась. «Блин!» всплеснула руками Маша. «Ну чего отказалась? Может, уже поправишься? Ладно, выведу его на чистую воду. Завтра поймаю и устрою допрос с пристрастием». «Смотри, не переусердствуй», — нахмурилась Алена. Он что-то не очень готов разговаривать, судя по голосу. Как бы не замкнулся в себе целиком. «Вроде он отходчивый. Постараюсь поговорить спокойно. Как ты сейчас себя чувствуешь?» «Сейчас немного лучше. Мне приснились такие приятные сны». И Алена рассказала Маше про два своих сна. Весь вечер они рассказывали друг другу разные истории. Маша рассказала про произошедшее с Авдотьей и про сумбурный разговор с Сергеем. Обсудили нового парня Маши. Оказалось, что его коллега точно на год останется в командировке в Европе. А потом, может быть, и в Америку отправится. Бизнес требовал большего внимания его личного присутствия. Так что Алена могла остаться в этой квартире на более долгий срок. Решили, что сегодня Маша поедет домой, а завтра останется с ней и поможет разобрать вещи, а еще будет поддерживать Алену и следить, чтобы не стало хуже. Собираясь лечь в кровать, Алена прокручивала в голове произошедшее за сегодня. По всему выходило, что с Сергеем что-то случилось. Что-то такое, чего никто не ожидал. Она никогда не представляла, что Сергеем интересуется Света. Все это было очень любопытно. Света была сменщицей Алены, и они редко встречались. Иногда они пересекались на корпоративных мероприятиях или на дне рождения Авдотьи. Но Светлана сторонилась ее, и их общение сводилось к минимуму. Она была высокая, симпатичная блондинка. Такие нравились многим парням. Однако, по словам коллег по работе Авдотии и Маши, Она ни с кем не встречалась, а на местных ухажёров не обращала внимания. И вот тебе на, оказывается, она влюблена в Сергея. Уже на грани сна реальности Алёна представила ту поляну в лесу, и как хорошо было бы туда вернуться сейчас. Как хочется стать опять маленькой. Стать беззаботной и не думать о взрослой, напряженной жизни. Сон накрыл Алену мягким одеялом. Он был мягок и добр, Утром она проснулась отдохнувшей, и, судя по ощущениям, болезнь решила отступить.